Глава восьмая. Живы будем, не помрем. Корпуса первых английских торпедных катеров были никак не стальные, а из красного дерева, сказал Звягин, обернувшись с переднего сидения в салон. Скорая, бортовой номер 21032, свернула с литейного, и затормозил у ресторанчика, где в тихие дневные часы обедают при случае бригады, обслуживающие вызовы неподалеку. Заняв столик, врач, два фельдшера, шофер заказали, что побыстрее. Скорую здесь обслуживали в темпе, слегка гордясь финансово маловыгодными клиентами. Престиж борцов со смертью, отчаянно мчащихся с сиреной и мигалками по осевой, все-таки иногда срабатывает». «А моторы на катерах стояли бензиновые, авиационные!» Продолжал Звягин просвещать свою команду, прихлёбывая молоко. Его лекции на неожиданнейшие темы давно вошли в притчу. Подошёл человек. «Лёня, всё, катаешься?» «Сколько лет, зим, весен?» Звягин от удовольствия сощурился. «А ты всё киснешь в своей онкологии!» Онколог вздохнул махнул рукой. «Что, хмурый?» Сейчас перед уходом мальчишку смотрел. Двадцать шесть лет. Сплошные метастазы. Жалко пацана. Еще несколько месяцев. Двадцать лет привыкаю, а все не привыкну как-то. Как непривычно подобные ситуации врачам. Повисла секундная пауза. Эта пауза, также привычная, обозначает собой утешение, скорбь, примирение с собственным бессилием. Звягин помрачнел. Сосредоточился, пробарбанил пальцами. Пауза неловко затягивалась, меняя тональность и настроение. Двадцать шесть. Рановато ему. Рано. Фельдшерица виновато пояснила. Мы сегодня больную не довезли. Фраза подразумевала. Вот папа док и нервничает, переживает. Хотите опротестовать приговор, Леонид Борисович? Небрежно осведомился Гриша, лохматый, очкастый, вечный студент, вечный фельдшер-скорый, внемлющий Звягину с преданностью щенка. Прозвучало неуместно, льстивой подначкой, которая попахивает безграничной верой в кумира. Звягин зло зыркнул, скривил рот. «Подъем! Паяли, нечего рассиживаться. Едем на станцию!» Дежурство длилось своим чередом. Автослучай на Охте, электрошок на Ждановском. Вечером Джахадзе, вчерашний именинник, выставил торт, пили чай с тортом. Осадок от встречи не исчезал. Звягин спустился в диспетчерскую, позвонил онкологу, перекинулись словами. Спросил о том больном, так, просто. Не женат, один у родителей, работал программистом, обычный парень. Он знает диагноз? Сразу всё почувствовал. Понял. «Я же знаю, — говорит, — что у меня рак, и все отговорки его так убедили в этом. Боится очень. На этой почве ведь часто происходит нервный срыв. Он в сильнейшем стрессе, подавлен, угнетён. Довольно обычно, к сожалению. Радиоизотопы, гистология, ошибка возможна. Он поднялся в комнату отдыха, недовольный собой. Смутные обрывки мыслей роились в голове. Десять тридцать два на выезд. Огнестрельное. Пжурчал динами голосом диспетчерши Валечки. Сменившись дежурство, Звягин не лег спать. Расхаживал по пустой с утра квартире. Посасывал ледяное молоко через соломинку. Сопел мрачно и сосредоточенно. «Ерунда!» Объявил сам себе хмуро. «И чего меня заело? Ну, есть же такие заболевания. Клинический прогноз неблагоприятен. Причем тут я, и что я, собственно, могу сделать? И что это вообще на меня нашло? Дичь какая-то!» Достал из холодильника еще бутылку молока. Посмотрел на себя в зеркало. Рещи, выступившие после ночи морщинки у глаз, поспать почти не удалось, На висках уж седины полно. — Давно никуда не встревал, — брюзгливо спросил он свое отражение. — Спокойная жизнь надоела? — Пей свое молоко иди спать, старый хвостун. Как говорится, дай мне силы бороться с тем, с чем можно бороться. Дай мне терпение смириться с тем, с чем нельзя бороться, и дай мне ума отличить одно от другого. Разделся и влез под деяло. Повертелся, устраиваясь, затих, свербило. Не шел из головы тот двадцатишестилетний. Корякнул, встал и пошел в ванную бриться. Жене оставил записку. Прогулка излюбленным маршрутом по гулким гранитам набережных успокаивала. Фонтанка, Михайловский замок, Лебяжья канавка — Летний сад закрыт на просушку. Мысль одна всплывала в сознании, как перископ отчаянной подлодки. — А чем мы, собственно, рискуем? — спросил он себя, догуляв до Василия Островской стрелки. — Что, собственно, терять? — А почему бы и нет? — продолжал он, пройдя через Петропавловку на Кировске. — Какие препятствия? — Никаких. Мысль разрасталась в идею, и идея эта овладевала им все полнее. Начали вырисовываться детали и складываться в план. Чем дальше, тем реальнее план виделся. Звягин не заметил, как очтился на Карповке, заштрихованной сереньким дождем. Домой он вернулся голодным и продрогшим, злым и веселым, как некогда в крутых передрягах боевых операций. Жена встретила Звягина кухонной вознёй. «Гулял», — доброжелательно поинтересовалась она. «Гулял», — согласился Звягин. «После суточного дежурства». «После суточного дежурства». «А это что?» Жена обличающе указала на молочные бутылки. «Это бутылки из-под молока», честно, — честно ответил Звягин. «Сколько?» «Ну, четыре». «Тебе что, жалко?» «Мне тебя жалко, Лёня». В сердцах сказала жена и швырнула передник на стол с посудой. «Что у тебя опять? Глаза горят, подбородок выстроен. Что ты опять задумал?» «Очередной подвиг!» — закричала из своей комнаты дочка. «А что разве лучше, когда папа изучает историю разведения верблюдов или коллекционирует карандаши?» Она всунулась в дверь, состроила гримасу. «Должно быть у мужчины хобби или нет?» А быть суперменом и все мочь разве это не настоящих мужчин? Слышала глаз подрастающего поколения? Приветствовал поддержку Звягин. Мужчине нельзя подрезать крылья. Вот, мне нельзя подрезать крылья. Дон Кихот, на мою голову вздохнула жена. Ты не видел моих очков? У меня еще полпачки тетради не проверено. Звягин насвистывал турецкий марш, и сверял с образцом упражнений по английскому ее пятиклассников и в первой это очень важно мирно спросила жена из спальни он присел на край постели погладил ее по щеке рассказал несчастные родители тихо сказала она и чем ты можешь помочь утешь тихо звягин завел будильник и выключил свет есть одно соображение непримиримо произнес в темноту Отменно выспавшись, закатил себе часовую разминку, поклотил боксерский мешок и поехал в диспансер. Жизнь была хороша. — Снимки, анализы, — сказал онколог, — ты же врач. — Не-а, — возразил с смешкой, оживленной и жестокой. — Просто я зарабатываю на жизнь медициной, ну и имею диплом. — Ты авантюрист, — поморщился онколог. — Разве это плохо? — Мне интересно жить. Дай адрес. Он позвонил из уличного автомата. Квартира Ивченко. Судя по голосу высаживана мать, Лидия Петровна, очень приятно. Если есть у вас время... Они встретились в маленькой мороженице на Петроградской. Зачем вы меня расспрашиваете? Безжизненно спросила пожилая женщина с запудренными следами слез. Мороженое в вазочке таяло перед ним. Звягин прошел весь путь пешком, и за этот час успел собраться и прийти в форму. Был легок, уверен, заряжен. — Не устраивайте похорон раньше времени, — жестко сказал он. Разломил ложечкой шарик крем-брюле, отправил в рот, причмокнул. Женщина взглянула с мучительной укоризной и встала. — Сядьте! — тихо дернул Звягин. — Я ваш единственный шанс! — Другого не будет, ясно. Мысль о шарлатанстве отразилась в ее глазах. Вы экстрасенс или есть какие-то новые средства, и вы можете их устроить? Что вы хотите? Ешьте мороженое, пока совсем не растаяло, — улыбнулся Звягин. И возьмите себя в руки. Еще не все потеряно. Еще есть время. Нет, я не экстрасенс. Я могу лишь то, что в человеческих силах. а Это почти все, а? Он не убеждал. Он просто и с очевидностью раздвигал границы возможного. Женщина слушала, и происходящее с ней можно было как бы уподобить факирскому трюку со скомканной веревкой, приобретающей примизну и твердость вертикального шеста. Она хотела верить, она боялась верить, боялась пытки надежды. Но это нереально, — прошептала она. — Хуже не будет, — отрезал Звягин. — А вот лучше может... А вы сами в это верите? А зачем я здесь торчу? Надеюсь, вы не собираетесь предлагать мне деньги за услуги. А почему вы вообще в Миша принимаете участие в... Она смешалась. Почему вы мне позвонили? Как вам объяснить? Лениво пожал плечами Звягин. Жалко стало. Молодой. Молодой. Совсем мальчик. Мальчик сказала женщина и закинула голову, удерживая на глазах слезы. Через стол Звягин накрыл ее руку своей твердой ладонью. «Я сказал вам, что надо делать?» «Сказал вам, потому что вы мама». Первое и последнее слово, которое человек произносит. «Если мы не выиграем, не победим, пусть хоть парень будет счастлив столько, сколько проживет. Но мы не можем проиграть». Если это ваш единственный сын, ваши надежда и будущее надо сначала расшибиться в лепёшку, в дребезги, в пыль, а уж потом плакать. Мне от вас нужно одно — безоговорочное доверие, безоговорочное послушание. Вот мои документы, это телефоны. Смотрите, не отталкивайте. Вы должны знать, кто я такой, и быть во мне уверены. Ваш муж уже вернулся с работы? Посылайте его сюда, я подожду». «И скорее не стоит терять время. Ответ — утром. За ночь все обсудите. И Саша ни о чем, ни в коем случае, никогда в жизни не должен догадываться вам, все понятно». Буфетчица за стойкой второй час решал вопрос. «Кто эти двое? Тоскливая женщина и резкий подтянутый мужчина. Моложе ее?» что то энергично толкующий расстающаяся пара аферист и жертва утром звягин отправился в гости к знакомой медсестре медсестра была немолодая толстая и добрая как требовалось по замыслу медсестра сварила кофе подперла ладонью толстую добрую щеку и приготовила слушать женя начал звягин от тебя требуют пустяки Ты должна прийти в дом, привезти парня к себе, чтобы вы были вдвоем. — О-о-о! удивилась добрая Женя. — Ты решил наладить мне на старости лет личную жизнь. Кому опять плохо? Кто он? — Погибающий больной, рак четыре. Но весеннее солнце плавило окно, кофе кончился. Женя кивнула. — Ты должна его разговорить понимаешь? Пусть он выложит тебе все свои страхи и ужасы, не стыдясь ничего. Пусть выговорится. Отцу матери сознаться в мучениях, кошмарах он не может, их жалко. Мужское достоинство не разрешает утешения молить. А это первое, что необходимо — выговориться начисто, открыть свои тревоги, выплакать терзания, своего рода промывка нервов, что ли. «Как же я его к себе привезу!» «Родители в курсе. Ему скажешь поговорить. Он сейчас, похоже, совершенно безволен. Пойдет куда угодно, ничего не спрашивая. Возьмешь такси. Слушай, ты двадцать лет работаешь. Ты же классная медсестра. Найдешь правильный тон. Пожалей его, чтобы расслабился, размяк, отбросив все сдерживающие факторы, выплакался, сознался в страшном. Сними с него нервное напряжение, понимаешь?» Хорошенькую работенку ты мне задал. А знаешь, чем ты не такой, как другие, Звягин? Думаешь, красив? Да нет, мне красивые никогда не нравились. Тем, что никогда не ставишь вопрос, можно ли это сделать? А всегда. А как именно это сделать? Еще кофе хочешь? Вечером Саша сидел в ее комнатке. Руки его вздрагивали. Глаза застыли в черных впадинах. Парализованный страхом, беззащитный перед смертельной бедой человек. Мысленно он уже уходил за грань бездны, ужасаясь ее и почти отсутствую в этом мире. Страшно тебе, милый? На тонкой шее запульсировала жилка. За что тебе такое? Ночью не спишь? Веки медленно, утвердительно опустились. Папу с мамой жалко. Тихая слеза ползла по его лицу. В плену своего состояния он не отдавал отчета в странном направлении беседы с ее мучительными вопросами. Вопросы звенели в резонанс его собственной муки. Так мало ты пожил, она прочитала шептом скорбя. Милый, хороший, и не женился еще, и деточек своих нет Ты поплачь, поплачь, бедный мой, облегчи душу. Я с тобой вместе поплачу. Расскажи мне все, я-то знаю, пойму, я тебя пожалею». Сидя рядом на диване, обняв, гладил его, всхлипывала, и он, всыпившись слабыми пальцами в ее толстые добрые плечи, глухо зарыдал с судорогами и стоном. «Страшно! Я боюсь, я не могу, нет сил! За что, за что, почему? И ничего не будет, ничего!» Земля, солнце, воздух, люди, все и обои в моей комнате, книги, окно, ничто, черное ничто, так хотелось пожить, какой ужас, какой ужас, ужас, зачем все в жизни, все вещи такая ерунда, только бы жить, так замечательно, жить везде можно, видеть, слышать, дышать, ходить». Она поглаживала его по теплому вспотевшему затылку и безостановочно захлебывался свистящий полушепот. «Папа, мама, кладбище, гроб. Я, они уже старенькие, у них никого не будет, ничего не будет. Не станут бабушка и дедушкой, их жизнь кончится, никакого смысла. Ничего не останется от них на земле. За что же им так? За что? Зачем? Зачем? Зачем?» Он хлюпал носом в ее кофту. Конвульсии сотрясали его. Я боюсь оставаться один. Не могу ничего делать. Думать, читать, все только одно, одно. Что скоро? Уже скоро, уже скоро, все, все. Я ничего не понимаю. Не слышу, что мне говорят. О чем, зачем, не знаю. Нет, нет, нет, я не хочу, не надо, нельзя, навсегда конец. Ничто, смерть, мамочка. Я не могу, все что угодно. Нет. Помогите мне, спасите, сделайте что-нибудь, я все буду делать, все выполню, перенесу, смогу, буду слушаться, помогите, милое, хорошее, ну, пожалуйста, вы слышите, ну, пожалуйста, пожалуйста. Час за часом лилась бессвязная мольба, нескончаемый поток отчаяния, невозможность примириться с неизбежным, столь страшным и неотвратимым, готовность к любым мукам и лишениям, только бы жить, жить. Он замолчал и затих, обессилевший и пустой. Дыханием успокоился, он впал в полусон, в полузабытье. Женя осторожно уложила его на диване, укрыла пледом, вскипятила чай. Он покорно выпил, покорно вдел руки в рукава пальто. В такси он сидел такой же тихий, спокойный с покостьем изнеможения. На эту ночь ночные страхи были исчерпаны. Сегодня он мог спать. «Умница», — сказал Звягин жени выпустил им этот яд из головы. «Теперь едем дальше». Рассчитав время на следующий вечер, он вошел под арку на Петроградской, сверившись с номером дома. Лидия Петровна открыла ему, указала на дверь Сашиной комнаты и собрала скрыться, сидеть с мужем и не показываться, как было условлено. «Как он?» — шептом спросил Звягин. Она горько качнула головой. «Вчера ночью приехал? Получше. Утром даже улыбнулся. А нынче к вечеру опять?» Звягин выждал перед дверью, накручивая и разжигая себя резкое лицо побледнело ноздри раздулись рот сжался в прямую на живую черту властно постучал и не дожидаясь ответа шагнул дверь за собой захлопнув с треском встать сдавленным от ярости голосом приказал он худощавый неприметной внешности парень лежал на кровати обернув к нему непонимающее лицо лицо было изможденное глаза мутные тревожные больные «Вот он какой! Встать, дерьмо!» — бешено повторил Звягин, грохнув кулаком по шкафу. Саша апатично подчинился, уставившись на него равнодушно. Всем существом он был далек от происходящего. «Ты знаешь, кто я?» — карающе лязгнул Звягин. «Нет», — флегматично ответил Саша, пребывая в глухом омуте собственных переживаний. Его уже не задевали мелочи внешних событий я звягин загремел звягин здесь камни отзываются на это имя оскалис прокричал он фраза без застенчиво заимствована звягином из собора парижской богоматери при подготовке этой сцены и я пришел чтоб вытряхнуть из тебя твою вонючую трусливую душанку ты слышишь меня Саша машинально кивнул. Его начало принимать. Глаза обретали осмысленные выражения. — Чего ты разлегся, подонок? — орал Звягин. — Что ты разнюнился? Что страшно? А ты как думал, что это нет для тебя? Это не минует никого, никого, будь спокоен. Что себя жалко? А ты вспомни тех ребят, которые погибали под полями в девятнадцать лет». Тех, кого сжигали на кострах, кто умирал на плахе, расстрелянных у стен, задохнувшихся в газовых камерах. Они что, были не такими, как ты? Или не хотели жить? Или не были моложе тебя? Что, любил кино про героев, а сам чуть что наклал в штаны? Он набрал в грудь воздух, полнее доля мужчины смотреть в лицо смерти. «Нет на свете ничего обычней смерти. Японские самураи делали себе харакири, если так велела им честь. Викинги, попавшие в плен, если хотели доказать врагам свое мужество и презрение к смерти, просили сделать им кровавого орла. Им живым вырубали мечом ребра и вырывали из груди легкие сердца». В Азии некогда казни продолжались часами. Там делали такое, что тебе и не приснится, и палачей подкупали, чтобы они убили осужденных сразу. Саша начал глубже дышать, прикованный взглядом к раскаленному оратору, поддаваясь мощному напору звягинского магнетизма. «Тебя не будут пытать, перебивая ломом кости». Выматывая жила на телефонную катушку, сверля зубные нервы бор машины насквозь деснами, не взрежут брюхо, чтобы вымотать щепкой кишки и развесть их перед тобой на колючей проволоке, не четвертуют, чтоб ты смотрел, как отпадают и лежат рядом твои отрубленные руки и ноги. Тебя не сунут головой в провозную топку в белый огонь, не спустят в прорубь, что ты задыхался под льдом, срывая в него ногти и захлебываясь ледяной водой. Что от тебя еще? Под тобой не разломится сбитый самолет, и ты не полетишь вниз с километровой высоты. Тебя не поставят на колени у ямы, и не убьют обычной мотыгой, скучно, как при надоевшей работе. Тебе не войдет между ног осколок снаряда, Тебе не перережут горло ножом над канавкой, Как отделась в Бухаре. Ты не будешь подыхать ночью в луже, Гнить от цинги в таежном снегу, Бредить в палящей пустыне С распушкой от жажды глоткой. Не будешь тонуть полярной ночью в мазути, Который растек с поверх воды И сжигает тебе легкий желудок, Прежде чем дикий холод воды Прикончит твое сердце. Чего тебе еще надо? тебя не шарахнет молнии или кирпич с крыши или инфаркт во сне или нож из за угла так что переходишь в небытие никогда не узнав что ты покинул жизнь нет у тебя есть время сделать все последние дела привести в порядок совести мысли раздать долги и завершить начатое попрощаться со всеми и облегчить душу И умрешь ты в тепле и в сухе, в собственном доме, в чистой теплой постели, и добрые папенька с маменькой достанут тебе морфии ты спокойно уснешь. Уход по классу, люкс, мечта миллионов, мучеников, всех времен. Так что ты воешь, вшивый щенок?» Звягин рванул шее галстук, отскочила и покатилась по полупуговка. Это все равно неизбежно, так подними голову, подыхать так с музыкой, так мужчиной так что потом вспоминали, как ты ушел, как умирали римские императоры, стоя, скулящий щенок вызывает презрение и брезгливую жалость, умирающий герой преклонения» да герой умирает один раз а трус постоянно и умереть надо так чтобы внушить окружающим мужество гордость достоинство своим поведением смерть дело житейское и его тоже надо уметь делать смело храбро гордо как мужчина улыбаясь до конца живя как человек до конца делая дела шутя и смея спокойный твердо как любое обычное дело Мы все уйдем и останемся только в делах наших и в памяти людей. И доколе живут эти дела... И живет память, мы тоже живем, это все, что нам остается и после смерти, так недрожащей тварью, которая своим ужасом и страданиями терзает души близких, порой образцом для подражания, достойнейшим из достойных, сильнейшим из сильных, недосягаемо высоким примером того, как должен жить и уходить из жизни настоящий человек». Тогда это не страшно, тогда превыше всего в человеке гордость своим мужеством, своей силой и радость от сознания, что даже это он может достойно преодолеть, быть выше других, слабых и недостойных, удовлетворение тем, что он все сумел испытать и вынести в жизни. Это высшее самоутверждение оставаться человеком, глядя в глаза смерти, сказать себе «я могу», «Я настоящий человек, я мужчина, я герой, я вам покажу, как уходят настоящие мужчины!» Звягин перевел дух, катил пот, голос осип от напряжения. Саша застыл завороженно, порывисто дыша от передавшегося ему волнение, вцепившись побелевшими пальцами в спинку стула. Звягин снова собрал все силы воедино, выжигая последний запас нервной энергии и направляя этот очищающий огонь в заросшую и разъеденную страхом душу, стоящего перед ним человека, как выжигают гудящие паяльные лампы, клинком огня всю дрянь и краску на металле, обнажая металлический остов. «Щенок!» — проревел он, — «труц, подонок, сопляк!» И, шагнув вперед, отвесил Саше две резкие тяжелые пощечины, тот ахнул сведенным горлом, голова дернулась влево-вправо, с судорожным всхлипом вздохнул. Он смотрел на Звягина в оцепенении, как загипнотизированный Струсил, заскулил, обмочился со страху, рубил враже Звягин. Дрянь, ничтожество, слезня, как ты мог, как ты мог? Ну нет, поднять голову, стиснуть зубы, наслаждаться каждой секундой бытия, наслаждаться борьбой с самой смертью. Жизнь всегда коротка, сколько бы ни прожил, Жизнь все равно проносится мгновенно, жизнь сама себе мера. Сколько лет не живи, мало, мало, так сейчас и через сорок лет все едино, умирать никому не охота. Так иди по своему пути, ровной, твердой поступью, ничего не боясь, глядя в лицо всему, сколько отпущено, счастливо, полноценно, на все сто процентов, Чего там долго думать о неизбежном? Думать надо о жизни, о том, что еще можно успеть сделать, дышать, видеть, читать, есть, пить, ездить, любить, бороться, и бороться с собственной слабостью, с любыми трудностями, преодолевать себя и уважать себя за свою силу, уважать себя за свое мужество, за свою гордость, уважать! — прокричал Звягин, потрясая кулаком, и вышел, шарахнув дверью штукатурка посыпалась, с громом покинул квартиру, прогрохотал каблуками по лестнице, в асфальтовом колодце двора обернулся к окну Сашиной комнаты, знал, тот смотрит, грозя кулаком вылепил губами ругательство и, развернув грозящий кулак, попрощался старым ротфронтовским жестом.